Глава 17. Из ресторана супруги Ивановы и Конурин поехали домой, в гостиницу, оставили там свои покупки, сделанные в магазинах перед обедом, снова вышли и отправились отыскивать концертный зал-казино, на который им указывал утром капитан Васильевич, как на место, где можно нескучно провести время. Канурин было отказывался идти с Ивановыми в казино, говоря, что он лучше завалится спать, так как совсем почти не спал ночь. Но Глафира Семенна уговорила его идти. «Помилуйте, кто же это спит за границей после обеда? Нужно идти и осматривать достопримечательности города», сказала она ему. Зная эти достопримечательности-то». «Земляк сказывал, что там опять игра в эти самые дурацкие карусели. Неужто опять по утреннему карману на выгрузку предоставить?» «Странное дело. Можете и не играть». «Не играть? Человек слаб. Запрятать разве куда-нибудь подальше кошелек?» «Да давайте мне ваш кошелек», — предложила Глафира Семенна. «И то возьмите», — согласился Конурин и, передав свой кошелек, отправился вместе с Ивановыми. Царила тихая звездная ночь, когда они шли по плохо освещенным улицам. В Ницце рано кончают магазинную торговлю. Магазины были уже заперты, и газ в окнах их, составляющий главное подспорье к городскому уличному освещению, был уже потушен. Прохожих встречалось очень мало. Публика была в это время сосредоточена в театрах и в концертно-игорных залах, На море с балконов здания ЖТ «Променад» пускали фейерверк. Трещали шлаги и взвивались ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями по темно-синему небу. Оттуда же доносились и звуки оркестра. Иванов и Конурин остановились и стали любоваться фейерверком. Видишь, как дураков-то заманивают на игорную мельницу. Фейерверк пущают для приманки». «Коммензи, господа, несите свои потроха, отберем в лучшем виде», — говорил Конурин. «Нет, мусии, издали посмотрим, а уж к вам не пойдем». Надо опять к гостиному двору направляться. Капитон Васильевич говорил, что там этот самый казино помещается, сказала Глафира Семенна и повела за собою мужчин. Вход в казино блистал газом. А потому приблизить к гостинному двору зал этот уже нетрудно было найти. Около входа толпились продавцы фруктов, тростей, альбомов с видами Ниццы, цветочных бутоньерок и так просто уличные мальчишки. Мальчишки свистали и пели. Один даже довольно удачно выводил голос Марию Тереодора из Кармен. Некоторые, сидя на корточках, играли в камушки на медные деньги». «Смотри, Иван Кондратич, даже маленькие пошивцы и те в деньги играют». «Вот она ница-то! Совсем и горный дом!» — указал Николай Иванович Конурину. Заплатив за вход по два франка, Ивановы и Конурин вошли в зал-казино, освещенный электричеством. Это был громадный зимний сад с роскошными пальмами, латаниями, лезущими к стеклянному потолку. По стенам плющ и другие вьющиеся растения. В газонах пестрели и распространяли благоухание цветы в корзинках. Сад был уставлен маленькими столиками, за которыми сидела публика, пила лимонад, содовую воду с коньяком, марсалу и слушала стройный мужской хор, певший на эстраде, украшенной тропическими растениями. Бросались в глаза разряженные котки в шляпках с невозможно выгнутыми и загнутыми широкими полями, с горой цветов и перьев, выделялись англичане во всем белом, начиная от ботинок до шляпы. Тощие, длинные, как хлысты, со скаленными зубами и с расчесанными бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев, в двух-трех местах, где пили коньяк за столиками, Иванова и Конорин услыхали русскую речь. «Русские!» — улыбалась Глафира Семенна. «Правда, капитан Васильевич, сказывал, что здесь в Ницце русских много. И замечательно!» — прибавила она. «Как русские, так коньяк пьют, а не что-либо другое». «Да что ж, православному-то человеку на гулянье попусту лимонадится». От лимонаду не веселье ничего. Так и будешь ходить мумией египетской, — отвечал Конурин. — Я думаю, даже уж и мне с вашим супругом садануть по паре коньяковых собачек. — Ну вот. Дайте хоть сад-то путем обойти и настоящим манером публику осмотреть. Здесь на дамах наряды хорошие есть. А-а-а! «Вот где играют-то!» Заглянула она в боковую комнату. «И сколько публики!» в залитых газом галереях, разделенных на отделения и прилегающих к саду, действительно шла жаркая игра. Около столов с вертящимися поездами железной дороги и лошадками толпилась масса публики, И то и дело слышались возгласы Крупье. э вот же, месье! И риен «Николай Иванович! Николай Иванович! Ты уж там как хочешь, а я рискну на маленькой золотой!» Сказала Глафира Семенна. «Надо пользоваться своим счастьем!» «Утром выиграла, так ведь можно и вечером выиграть». «Да полно брось!» «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! И, пожалуйста, не отговаривай! Ведь, в сущности, ежели я маленькой золотой проиграю, то это будет из утреннего выигрыша. Стало быть, особенно жалеть нечего?» «Носится она с утрешним выигрышем, как курица с яйцом. Ведь свой утрешний выигрыш ты в магазинах на разные бирюльки просеяла нет нет нет нет «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» У меня еще остались выигрышные деньги. Батюшки! Да сколько здесь горных столов-то? Здесь куда больше столов, чем там на сваях, где мы утром играли. Вот уж я больше пяти столов видела. Раз, два, три, пять, шесть! Вы вот что... «Чтобы вам здесь не мотаться около меня, вы идите с Иваном Кондратичем и выпейте коньяку. В самом деле вам скучно, горло не промочивши, а я здесь останусь. книгу то уж вы себе одни и сумеете спросить». «Еще бы! Хмельные слова я отлично знаю по-французски», похвастался Николай Иванович. «Мне трудно насчет чего-нибудь другого спросить. А что насчет выпивки, я в лучшем виде. Только ты, Глаша, смотри, не зарвись!» не больше маленького золотого нет нет нет нет нет нет нет нет и как золотой проиграю довольно ну то-то пойдем Иван Кондратич хватим по чепорушечке супруги расстались Глафира Семеновна осталась у игорного стола а Николай Иванович и Конурин отправились спросить себе коньяку. спустя час Николай Иванович пришел к тому игорному столу, где оставил Глафиру Семенну, и не нашел ее. Он стал ее искать у других столов и увидал бледную, с потным лицом, она азартно ставила ставки. Парижская причудливая громадная шляпка ее сбилась у ней на затылок, И из-под нее выбились на лоб пряди смокших от поту волос. Завидя мужа, она вздрогнула, обернулась к нему лицом и, кусая запекшиеся губы слезливо, заморгала глазами. — Вообрази, я больше двухсот франков. — Проиграла, — выговорила она наконец. — Да что ты! — Проиграла. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, здесь, здесь мошенничество, положительно мошенничество. Я два раза выиграла на Лиссабон, должна была получить деньги, а Крупье заспорил и не отдал мне денег. Потом опять выиграла на Лондон, но подсунулся какой-то плюгавый старичишка с козлиной бородкой, стал уверять меня, что это он выиграл, а не я, загреб деньги и убежал». Ведь это же свинство, Николай Иванович! Неужто на них, подлецов, некому пожаловаться? Отнять три выигранные кона! Будь эти выигранные деньги у меня, я никогда бы теперь не была в проигрыше 200 франков, я была бы при своих». «Но откуда же ты взяла, душечка, 200 франков? Ведь у тебя и 20 франков от утреннего выигрыша не осталось», удивлялся Николай Иванович. «Да...» Ивана Кондратича деньги я проиграла. Черт меня сунул взять Давичу, у него его кошелек на сохранение. Канурина деньги проиграла. В том то и дело. Вот всего только один золотой, да большой серебряный пятак от его денег у меня и остались. Надо будет отдать ему. Ты уж отдай, Коля. А -а -а -а. Глаша, Глаша, покачал головой Николай Иванович. Что, Глаша? Пожалуйста, не попрекаем. Мне и самой горько. Но нет, нет, нет, нет, нет, нет, каково мошенничество отнять три выигранные икона, а еще Ница, а еще аристократический город. А где же Канурин? Спросила вдруг Глафира Семеновна. «Вообрази! Играет! В пока бильярд играет, И никак его оттащить от стола не могу. Все ставит на тринадцатый номер, Хочет добиться на чертову дюжину выигрыш сорвать, И уж тоже проиграл больше двухсот франков. Но где же он денег взял? Ведь его кошелек у меня... «Билет в пятьсот франков разменял. Кошелек-то он тебе свой отдал, а ведь бумажник-то с банковыми билетами у него остался». Отвечал Николай Иванович и прибавил. «Брось игру, наплюй на нее, и пойдем оттащим от стола Канурина, а то он ужас сколько проиграет. Он, по поминутно требует коньяку и все увеличивает ставку». А ведь должна же я, Николай Иванович, хоть сколько-нибудь отыграться!» «Потом попробуешь отыграться. Мы еще придем сюда. А теперь нужно канурина то пьяного от этого проклятого покатого бильярда оттащить. Канурин тебя как-то слушается. Ты имеешь на него влияние?» Глафира Семенна послушалась и, поправив на голове шляпку, отошла от стола, за которым играла. Вместе с мужем она отправилась к Канурину.